«Так чем же еще тебя привлёк этот Далеон? Дэмиен, словно устыдившись секундной вспышки гнева, вновь перешел на спокойный тон. «Быть может, тем, что не хотел осчастливить меня насильно ребенком?» предположила Евелина. «Это он тебе так сказал?» Император скептически хмыкнул. «Ну-ну». — Не говорите про него в таком тоне, — прошипела девушка, сжимая кулаки. — Вы в подметке ему не годитесь. Он был намного благороднее, смелее, отважнее и добрее вас. Выпалив это на одном дыхании, Эвелина опомнилась и испуганно вжала голову в плечи, ожидая немедленного жестокого наказания за чрезмерную дерзость. Вопреки всем ее ожиданиям, император лишь невесело рассмеялся. И в чем это превосходство выражалось, интересно знать, полюбопытствовал он. Девочка моя, да ли он был старший гонщик? Ты думаешь, ею так легко стать? Ошибаешься. Чтобы продвинуться по иерархии гончих необходимо самому в чем-то уподобиться цепному псу. Ты знаешь их девиз служить без жалости до смерти. Конечно, он без всякого сомнения свидетельствует о доброте и благородстве этих замечательных людей. Неправда, Эвелина фыркнула, услышав неприкрытый сарказм в последней фразе правителя. Да ли он был старший гончий только благодаря своим заслугам? «Я еще раз спрашиваю, каким заслугам то Император откинулся на спинку стула и с жалостью посмотрел на девушку. «Я понимаю, любовь заставляет закрыть глаза на все недостатки избранника. Но нельзя же быть настолько слепой, Эвелина. Ты хочешь сказать, да ли он ни разу не убивал невиновного? Ни разу не участвовал в травле неугодных?» ни разу не ломал своих учеников, вылепливая из них свое подобие. «Полно тебе! Без этого он никогда не сумел бы дослужиться до столь высокого положения. И, кстати, думая будет большим откровением, но твой разлюбезный Делеон наверняка участвовал в столь отвратительном для тебя процессе инициации» вы лжете и эвелина от отчаяния стукнула кулаком по столу едва не перевернув тем самым бокал с вином. не забывайся строго осадил демен свою бывшую ученицу и велина смущенно опустила голову а мужчина продолжил уже более спокойно девочка моя клянусь своим именем я говорю правду Ритуала инициации не проводят для младших гончих считая, что не стоит тратить на это время. Основ подстихийной магии и чуток стихийной вполне хватает, чтобы они могли достойно выполнять свои обязанности. Но вот старшие гончие проходят ритуал так же, как это заведено в академии. Поскольку Де Леон явно не вчера занял столь высокое положение, то наверняка принимал самое деятельное участие в этом обряде. Эверина молчала, сосредоточив внимание на темно-красных переливах вина в бокале. Она не хотела, не могла поверить императору. Но, с другой стороны, понимала, что ей говорят правду. Дэмиен не стал бы клясться своим именем, если бы лукавил. Боги не прощают обмана в подобных вещах.